Больше ничего. Ну вот, пожимая плечами, пищит капитан Педан. Сумасшедшие! Вернувшись в более светлый четырехугольник преддверия, принц облегченно вздыхает. Он видит благородную скромность зала, его удивительные пропорции. У стен священную утварь, величественную и строгую. — Мы должны спасти вот это, господа! — говорит он негромко, но настойчиво. Мы не можем дать ему погибнуть, требует он. Капитан Педана склабился. Уже у ворот замелькали огненные языки. Римляне подожгли все двери. Спасать слишком поздно. Поспешно выволакивали солдаты священную утварь. Она тяжела, из массивного золота. Десять человек задыхаются под бременем светильника. Валятся на земь. Светильник сотрясает пол, убивает одного из несущих. Солдаты, подгоняемые возгласами принца и палкой центуриона, снова сгибаются под тяжестью, выволакивают утварь из горящего, готового обрушиться святилище. Они вынесли двенадцать золотых хлебов предложения. Священные дары, серебряные трубы священников сложили великолепный вавилонский занавес, на котором выткан небосвод. Принц стоял на ступенях храма, спиной к пожару, и смотрел – Аксемисвечник и стол предложения, уносимые в римский лагерь, покачивались вверх и вниз над телами, головами, щитами, словно корабли на взволнованном море. А в это время легионеры бесчинствовали в святилище, пьяные от крови и победы. Они грабили все, что попадало под руку, срывали золотую и серебряную обшивку с ворот, со стен. Рискуя сломать себе шею, Сбирались они на наружные стены, чтобы достать прибитые к ним трофеи, боевые знаки и оружие древних сирийских царей, боевые знаки 12 легиона, отнятые 4 года назад у Цестия Галла. Они грабили гардеробные, хранилище для пряностей, зал для инструментов. Нагруженные редкой, драгоценной утварью, поспешно топали они по гигантскому залу. Это был венец похода. Во имя того, чтобы разгромить и разграбить этот дом невидимого бога, десятки тысяч людей умирали, переносили тяжелые испытания и ужасы. Зато теперь они решили насладиться в полной мере. Они кричали, толкали друг друга, по-дурацки хохотали. Пускаясь в пляс, тяжело громыхали они подкованными сапогами по полу, мрамор и мозаика которого были покрыты трупами и окровавленными боевыми перевязями, с начальными буквами девиза Маккавеев. В темных переходах, ведших вниз к подземным сокровищницам, людские массы застревали. Засовы у этих кладовых были очень крепкие, но нетерпеливые не захотели ждать, пока их откроют ломами и инструментами. Они подложили огонь к металлической обшивке дверей. Однако внутри загорелось раньше, чем открылись двери, и теперь из сокровищниц, Широкой рекой непрерывно вытекали расплавившиеся металлы. Текли дары римских и парфянских владык, сбережения галилейских бедняков, сокровища богачей Иерусалима и приморских городов, сотни тысяч золотых, серебряных и медных монет, отлитых мстителями Израиля с эмблемами Маккавеев и датами первого, второго, третьего года освобождения. Треща, рвались длинные занавеси. Их пылающие лохмотья летали по воздуху. С грохотом рушились балки храмового здания. За ними валились обломки стен. И вдруг раздался звук более мощный, чем треск пламени, чем грохот падающих балок, чем дикое пение солдат и вопли умирающих. Звук резкий, воющий, визжащий, ужасно и отвратительно умноженный окрестными горами. Это была стозвучная магрефа, Чудище пытались уволочь, но затем бросили как ненужную вещь, и теперь огненный ветер проносился через нее и заставлял звучать. Казалось, этот звук будил верхний город, который после того, как иудейские солдаты разрушили ведущие к нему мосты, стоял отрезанный на своем холме. Изголодавшиеся, измученные люди в верхнем городе видели дым и первые языки пламени, Затем постепенное смыкание огненного кольца, пока, наконец, весь белый холм с храмом наверху не стал пылать с самого подножья.